Глава 27. «Мерзавка!» — кричала мадам Бушар на Анну. «Ты думаешь, я не знаю, что это твоих рук дело?» В ярости она схватила с пола тапку и ударила Анну по плечу, потом еще и еще. «Ты одна имеешь доступ в мою комнату! Думаешь, я не могу сложить два и два? Ты глупая девка! Я перевидала таких, как ты, сотни, завистливая и лживая». «Я эту породу чую за версту!» «Мадам, я не понимаю!» — воскликнула Анна. «Мадам, я не понимаю!» — скривив губы, передразнила ее мадам Бушар. «Все ты понимаешь, хитрая ты овца!» «Что именно она знает?» — прикидывала Анна. «Может, она обнаружила пропажу? Или это другое?» «Мадам, прошу вас, объясните! Я ничего не понимаю!» «Я исправлю все, что вы скажете, если я где-то ошиблась, только объясните мне, что произошло». Она выглядела настолько невинной, что мадам Бушар даже засомневалась. Но забрать свои слова и пойти на попятную она уже не могла и решила идти до конца. «Все ты прекрасно понимаешь», — продолжала обвинять ее хозяйка, решив, что даже если это сделала не Анна, то она в чем-нибудь да признается. Прислуга всегда в чем-нибудь виновата, просто тщательно скрывает это. «Мадам, если дело в белье, то я сегодня все выглажу. Я бы и вчера все закончила, но утюг надо бы почистить. Он выплевывает из себя жижу с известью вместе с паром. Очень уж вода у нас жесткая. Пришлось все заново перестировать». «Иди работай на первом этаже сегодня». «Я предупрежу Филиппа, чтобы отослал тебя подальше. Не хочу тебя видеть!» Впрочем, Филиппа не надо было предупреждать. Старый управляющий словно призрак появлялся из ниоткуда, делал замечания прислуги и был в курсе всего, что происходит в этом большом доме. Но именно благодаря ему в особняке всегда был безупречный порядок. Говорят, что его дед работал управляющим на вилле Беатрисы Эфруссии, дочери Альфонса Ротшильда, здесь же, в Сен-Жан-Капфера. А его отец работал у вице-президента Франции, тоже управляющим. Для мадам Бушар было делом чести нанять Филиппа, поэтому ее покойный муж сразу после свадьбы каким-то немыслимым образом сумел заполучить его, чтобы порадовать молодую жену. «Филипп, я не знаю, в чем провинилась эта девица, но она точно в чем-то виновата. Отправь ее работать на первом этаже. А для работы на втором, в спальнях, можно выбрать Марион. Она, мне кажется, вполне усердная и заслужила повышение». «Как мадам будет угодно. Но Марион не слишком расторопная и слишком болтливая». Возможно, мадам решит, что кандидатура Натали будет более подходящей. Да, Натали прекрасно подойдет. Прибавь ей 7% к жалованию и пусть приступает. Когда все вышли из комнаты, мадам Бушар еще раз достала письмо и снова перечитала. Кто-то узнал ее секрет. «Надо было лучше запирать двери», и прятать личную переписку, — думала она. Впрочем, прислуга все равно шныряет по всему дому. Как тараканы, если завелись, то пролезут в любую щель. Надо подумать, как поступить. Конечно, следует сделать вид, что я готова заплатить за молчание, а потом как-то узнать, кто за этим стоит и... И что? Что, собственно, я могу сделать? Пойти в полицию? Смешно. Они еще быстрее растреплют всему миру страшную тайну. Как ужасно быть старой. Все твои друзья из некогда могущественных людей превратились в мягкотелых и сентиментальных стариков. Все мужчины, у которых раньше можно было попросить защиты, уже или умерли, или стали сами беспомощны. Возможно, будь у меня сыновья – Все было бы по-другому, но с детьми никогда не угадаешь. Половина друзей вложили целое состояние в то, чтобы воспитать наследников, а из них выросли никчемные паршивцы, как стервятники, ожидающие большого наследства. Нет, похоже, в мире не осталось ни одного человека, который мог бы мне помочь. Ладно, я заплачу. Обычно вымогатели на этом не останавливаются, но... «Если повезет, к Рождеству я буду уже мертва», — засмеялась мадам Бушар, вспомнив старую шутку. «Да и не такая уж большая сумма». «Не стоит моих нервов».